Однако здесь дело не в скорости разъяснения, а в наглой уверенности, что всех наказать не смогут. Дело в исконной склонности подлого дурака прятаться за спину других. Заговорщики в массе своей были уверены, что если оклеветать как можно больше народу, то власть окажется просто неспособной наказать всех и вынуждена будет всех простить. А что было делать судьям? На военном суде под председательством моряка капитана первого ранга Горбатов решительно отверг все обвинения против себя. Но в его деле на него были показания десяти его сослуживцев. Что должен был сделать суд? Отпустить Горбатова? А как же закон, принятый Верховным Советом от имени народа? Вы скажете, что в СССР был тоталитарный режим. И от этого, дескать, всея несправедливость. Во-первых, пока не было заговора, не было и доносов. Во-вторых, если бы с 1933 года над страной не нависла явная угроза войны, если бы в Испании, Абиссинии и Китае она уже не шла, то не было бы и столь суровых наказаний. В-третьих, В то время и в других странах отчаянно демократических, таких, скажем, как США или Англия, подобных вещей никто не прощал. Британский историк пишет об этом так. Граждане Великобритании тоже подвергались драконовским наказаниям. 17 июля 1940 года один человек был приговорен к месяцу тюрьмы за то, что прилюдно заявил, что у Великобритании нет шансов победить в этой войне. Человек, посоветовавший двум новозеландцам, какой вам смысл погибать в этой кровавой бойне, получил три месяца тюрьмы. Женщина, назвавшая Гитлера хорошим правителем, лучшим, чем наш мистер Черчилль, была приговорена к пяти годам тюремного заключения. Английские газеты получили предупреждение остерегаться опрометчивых высказываний. Редакторам весьма недвусмысленно дали понять, что правительство не потерпит безответственной критики, причем оно само будет решать, какая критика ответственная, а какая нет. Зависимость от обстановки Теперь второй очень больной для антисоветчиков вопрос, который проясняет статья 58. По их утверждениям, никакого заговора в 30-х годах не было, а просто Сталин от скуки и врожденной злобности решил поубивать всех своих товарищей по партии. Для этого он приказал следователям НКВД этих товарищей жестоко пытать, чтобы они оговорили друг друга. а потом приказал судьям осудить их к расстрелу. И все бы хорошо, но у антисоветчиков есть одна неувязка. Суды-то были открытыми, в залах судов сидели сотни корреспондентов западных газет, и в ходе судебных процессов подсудимых никто не избивал. Чего же они признавались, если были невиновны? Чего тут только не выдумывают историки. договариваются до того, что в судах, дескать, могли сидеть гипнотизеры, которые внушали невиновным подсудимым признаться в преступлениях, за которые им неминуемо грозила смерть, но которые они якобы не совершали. На самом деле ответ на этот вопрос можно найти, если присмотреться к мерам наказания за контрреволюционные преступления. Вы увидите, что исключительная мера наказания расстрел предусмотрена... в единственном виде только по статье 58 прим а и статье 58.16, которые, кстати, введены в кодекс только в 1934 году. По остальным преступлениям, включая вооруженное восстание, шпионаж, террористические акты и так далее, предусмотрены две исключительные высшие меры наказания «расстрел» первая категория, и высылка за границу с лишением гражданства вторая категория. Если есть смягчающие обстоятельства, то и расстрел, и высылка за границу могут быть заменены лишением свободы на срок не ниже трех лет. Представьте себя на месте судей. На процессе уликами и признанием подсудимые уличены в теракте, Предположим, в убийстве первого секретаря Ленинградского обкома ВКПБ Сергея Мироныча Кирова. Смягчающих обстоятельств нет. Какое наказание вы назначите? Расстрел или лишение гражданства? Ведь статья 58.8 предусматривает оба этих наказания как исключительные, как высшую меру права. Вы, судьи, при такой постановке вопроса не сможете назначить наказание, если вам определенно не сообщат, по какой категории, первый или второй, следует его назначать. Сообщало об этом судьям государство, непосредственно на суде, обвинитель. Поэтому вопли о том, что найденные списки обвиняемых с пометками «Политбюро судить по первой категории», служат якобы указаниями судам расстрелять невиновных, являются подлой ложью. На суде никто не давил, они честно определяли виновность подсудимых и назначали наказание согласно ей. А если человек был невиновен, то его оправдывали, даже если государство для подобных преступлений по данным делам назначало первую категорию наказания. Например, в 1928 году в процессе так называемого Шахтинского дела перед судом под председательством будущего прокурора СССР Вышинского предстало 53 человека, судимых по первой категории. Обвинитель, будущая жертва сталинизма, Крыленко, в заключительной речи просил суд признать их вину и наказать всех 53. подсудимых Однако суд четверых полностью оправдал. Доказать их виновность Крыленко не смог. Суд его доводы и доказательства во внимание не принял. 11 человек суд приговорил к расстрелу. У них не было никаких смягчающих обстоятельств. Но сам суд за раскаяние наследствия и в суде попросил у Верховного Совета помиловать правительство. из 11 приговоренных. В ЦИК Верховного Совета к суду прислушался. Чем руководствовалось государство, в нашем случае Политбюро ВКПБ, когда назначало категорию наказания? Цель наказания – предотвратить подобные преступления в будущем. Это не месть, а тяжесть наказания определяется степенью его общественной опасности. Но общественная опасность тех или иных деяний зависит от того, в каком положении находится само общество. Если обществу угрожает смертельная опасность от подобных деяний, то наказание должно быть очень суровым. Оно должно остановить эти деяния. А если общество в безопасности, то наказание может быть мягким, либо его может вообще не быть. Я выше приводил пример, что во время войны Англии и гитлеровской Германии невыгодное сравнение Черчилля с Гитлером наказывалось пятью годами тюрьмы. Но до войны никому бы и в голову не пришло за такое наказывать вообще. Да и сегодня премьер-министра Тони Блэра можно сравнивать с кем угодно – Газеты, в частности, называли его «Пудель Клинтона». Большевики, пожалуй, были первыми, кто так точно и ясно смотрел на смысл наказания и кто заложил прямо в закон возможность смягчать наказание в зависимости от обстановки, в которой находится общество. Вот, к примеру, история знакомства со статьей 58 уже упомянутого князя Трубецкого. заместителя главы подпольной белогвардейской организации в Москве, тесно связанный с английской разведывательной службой «Интеллидженс-сервис». Организация была разгромлена в то время, время время ремер рожданская война еще шла, но следствие продолжалось до ее окончания, в ходе которого, кстати, князя и не подвергали, и не собирались подвергать пыткам. Суд приговорил его по первой категории к расстрелу. Но ведь гражданская война-то уже закончилась. Общественная опасность того, что князь совершал, резко снизилась. Поэтому сам суд подвел его под какую-то малоприменимую к нему амнистию и дал 10 лет строжайшей изоляции. Однако родственники Трубецкого на воле Предложили ему подать ходатайство для работы вне стен тюрьмы, и он его подал и дальше пишет. «Сравнительно скоро ходатайство было удовлетворено, и мы попали в довольно оригинальное положение — не привыкать стать. По документам мы значились заключенными в таганской тюрьме, но имели право жить в городе, не занимая особой комнаты». Восклицательный знак». Мы были обязаны каждую неделю, в определенный день, регистрироваться в тюрьме. И кроме того, мы трое были связаны между собой круговой порукой на тот случай, если бы кто-нибудь из нас скрылся. Условия не занимать особой комнаты, квартирный кризис, было для нас не так страшно. Леонтьев и Щепкин поселились в комнатах их жен, а мама и Соня имели две комнаты, общую их спальню и столовую, в которой я и поселился. Служащие в госсельсиндикате оплачивались по тем временам исключительно хорошо, и, считая в золоте или твердой валюте, я далеко не получал потом в эмиграции такого высокого вознаграждения, как тогда. Это было для нас более чем кстатино. Однако князь оказался человеком упрямым и своей организационной контрреволюционной деятельности отнюдь не прекратил. Против него снова возбудили уголовное дело. Но следователь предложил ему на выбор. Либо его опять будут судить, либо князь уберется из СССР самостоятельно. Суд по приговору По второй категории не только лишил бы Трубецкого гражданства, но и конфисковал у него имущество, а самостоятельно он мог уехать совсем барахлом. Что князь и сделал, вызвав в Берлине зависть у тех белых эмигрантов, кто вынужден был бежать за границу в составе белых армий, бросив в России все. Жестокость Возникает еще вопрос. При таком подходе политические руководители страны могли приказать суду осуждать по первой категории тех, кто им не нравился, а по второй тех, кто им нравился. Да, могли, и действительно так поступали. Например, когда НКВД, вскрывая очередной заговор, предложил в 1939 году Политбюро согласовать осуждение по первой категории группы заговорщиков, В числе которых был и маршал Егоров, то Сталин, возможно, в память о совместной службе на фронтах гражданской войны Егорова из этого списка вычеркнул. Тот, 22 февраля 1939 года, был осужден к тюремному наказанию и умер в тюрьме в марте 1941 года. Но дело в том, что сталинцы в своем отношении к противникам и даже к врагам были гораздо терпеливее и жалостливее, чем их политические противники, прямо или косвенно сомкнувшиеся с Троцким. И дело здесь, думаю, не в врожденной доброте, а в разном отношении к своей службе. Сталинцы служили родине, пролетариату, коммунизму, служили честно, троцкисты тоже служили, но только во имя тех привилегий, что давала служба. Это уже нечестно, честно, а нечестный человек жесток. Приведу к месту высказывания нашего прославленного полководца Суворова, который войну храбрецов и трусов знал не понаслышке. Он утверждал, «Трусы всегда жестокосерды». Поскольку трус — это прежде всего нечестный человек, он бросает в бою своих товарищей, он жесток по отношению к ним. Бросает трус своих товарищей во имя себя любимого. Точно так же во имя себя любимого нечестный мерзавец угробит любого в борьбе за свою должность, дающую материальные блага и привилегии. Вот давайте рассмотрим несколько эпизодов из жизни Бухарина, бывшего в эмиграции очень близким человеком для Ленина. Ленин в последних письмах даже назвал его «любимцем партии», но не принимающим диалектику, то есть не способным понять жизнь в ее развитии. Троцкий, к которому Бухарин в конце концов примкнул окончательно, дал ему кличку очень точно – Коля Балаболка. Чтобы понять, что имел в виду Троцкий, надо прочесть стенограммы процесса 1938 года, на котором судили Бухарина. Вместе с ним судили 21 заговорщика, но четверть времени суда, объем стенограммы, занимают попытки обвинителя Вышинского получить от Бухарина признание по отдельным пунктам. Дело в том, что свою вину Бухарин признал сразу же, но когда начались конкретные вопросы, не отвечал ни да, ни нет. На заданный вопрос он говорил, говорил, говорил, но зачем он это говорил и что хочет сказать, никому не было понятно. Дело дошло до смешного. Остроумный Вышинский начал требовать от Бухарина сказать «нет», то есть начал требовать, чтобы Бухарин объявил себя невиновным. «Черта с два». И на этот вопрос Бухарин говорил, говорил, говорил, но тут уже все было ясно. Но вернемся к Ленину, так высоко ценившему Бухарина. Когда большевистское правительство, взяв власть, было вынуждено заключить мир в войне России с Германией на очень невыгодных для России условиях, фактически подписать капитуляцию России, то возникла угроза, что за этот позор большевики будут сметены и не удержат власть. Бухарин, член ЦК партии большевиков, лидер фракции большевиков, левые коммунисты и, как полагал Ленин, близкий его друг, заключает с партией левых эсеров «Союз» с целью свержения правительства Ленина с последующим разрывом мира с немцами и продолжения войны. Левые эсеры, воодушевленные поддержкой левых коммунистов, в июле 1918 года поднимают мятеж против советского правительства. Мятеж большевики подавили, но левые эсеры не выдали своих тайных союзников левых коммунистов. Однако после смерти Ленина Бухарин сам признался в своей измене 1918 года. правда исказив события. А когда в 1937 году было раскрыто участие Бухарина в новом заговоре, то всплыли и детали заговора 1918 года. Оказывается, Бухарин согласовывал с левыми эсерами не только арест Ленина, но и его убийство. Более того, Он через левых эсеров фактически поддержал находившихся тогда на нелегальном положении правых эсеров в организации последними покушения на Ленина в августе 1918 года, когда эсерка Каплан тяжело его ранила. Страх за свою жизнь, за свое благополучие делает подобного рода людей очень жестокими. Я упомянул о шахтинском деле... и о том, что пять его участников были расстреляны. Но они тоже просили помилования. Политбюро прошение рассмотрело и отказало. Участники шахтинского дела были на службе у бывших капиталистов России, на тот момент врагов и сталинцев, и троцкистов. За помилование выступил Сталин, но Бухарин сумел собрать в Политбюро большинство. и в помиловании было отказано. Причем Бухарин убеждал в то время соратников, что Сталин ведет правую политику, то есть жалеет контрреволюционеров. На самом деле Сталин, вероятнее всего, был против расстрела, потому что не рассматривал это дело через призму личных интересов, интересов нахождения лично его во власть Думаю, что ему, постоянно испытывавшему нехватку квалифицированных кадров, было жаль терять инженеров, а сам шахтинский процесс и так напугал кого надо. К чему была лишняя кровь? Не хочется приписывать Сталину какую-то особую доброту, но масса фактов говорит о том, что он до последнего старался сохранить веру в человека даже тогда, когда факты вопили о том, что это враг. Троцкий был явным личным врагом Сталина. В годы Гражданской войны дважды организовывал на него покушение, дискредитировал, как умел. Но когда ЦК поставил вопрос об исключении Троцкого из ЦК, то, как я уже писал выше, Сталин выступил против. То, что Тухачевский сколачивает из военных антисоветскую организацию, Стало известно еще в 1930 году. Тухачевскому в ЦК устроили очную ставку со свидетелями, но он с помощью подельщиков сумел доказать свою невиновность. И Сталин по этому поводу пишет радостную записку Молотову. Когда ЦК узнал об участии Бухарина в заговоре, пошли предложения о немедленном суде и расстреле, но Сталин настоял, В тщательном расследовании тянули, не арестовывали и даже не снимали с должности маршала Егорова, хотя он на двух очных ставках в ЦК с обвиняющими его подельщиками не смог ответить ничего вразумительного. В статьях Сталина и в его выступлениях нет никакой патетики. Когда он говорит о предателях, он постоянно как бы сожалеет и ищет им оправдание. Вот сравнить. Обвинитель на шахтинском процессе, впоследствии примкнувшие к тарацкистам Крыленко, так заканчивают свою статью о подсудимых этого процесса, разумеется, от имени всего рабочего класса. Но пощада отдельным лицам не означает не прекращение борьбы, Ни пощады всему классу в целом. Если буржуазия поклялась вести против нас борьбу до конца, то такую же клятву равным образом дал еще в Октябрьскую революцию и пролетариат. «Раздавите гадину», — сказал в свое время Вольтер про католическую церковь. «Раздавите гадину», — дал себе слово в отношении буржуазии равным образом и рабочий класс После суда и казни верхушки военных заговорщиков во главе с Тухачевским, после ареста около 400 генералов и офицеров, после того, как почти все заговорщики политики уже давали показания в следственных изоляторах, Сталин 2 июня 1937 года выступает на расширенном заседании военного совета и не клеймит, а явно сожалеет о тех, кто уже... арестован. Сталин. Как это им удалось так легко вербовать людей? Это очень серьезный вопрос. Я думаю, что они тут действовали таким путем. Недоволен человек чем-либо, например, недоволен тем, что он бывший троцкист или зиновьевец, и его не так свободно выдвигают, Либо недоволен тем, что он человек неспособный, не управляется с делами, и его за это снижают, а он себя считает очень способным. Очень трудно иногда человеку понять меру своих сил, меру своих плюсов и минусов. Иногда человек думает, что он гениален и поэтому обижен, когда его не выдвигают. Начинали с малого. С идеологической группки. А потом шли дальше. Вели разговоры такие. Вот, ребята, дело какое. ГПУ у нас в руках. ягода в руках. Кремль у нас в руках. Так как Петерсон с нами. Московский округ. Корк и Горбачев тоже у нас. Все у нас. Либо сейчас выдвинуться либо завтра, когда придем к власти. Остаться на бабах. И многие слабые, нестойкие люди думали, что это дело реальное, черт побери. Оно то бы даже выгодно Этак прозеваешь. За это время арестуют правительство. Захватят московский гарнизон и всякая такая штука. А ты останешься на мели. Веселое оживление в зале. Точно так рассуждает в своих показаниях Петерсон, комендант Кремля. Он разводит руками и говорит, это дело реальное, как тут не завербоваться. Веселое оживление в зале. Оказалось, дело не такое уж реальное. Но эти слабые люди рассуждают именно так. Как бы, черт подери, не остаться позади всех. Давай-ка скорее прикладывайся к этому делу, а то останешься на мели. Конечно, так можно завербовать только нескольких людей. Конечно, стойкость тоже дело наживное. От характера кое-что зависит, но и от самого воспитания. Вот эти малостойкие, я бы сказал, товарищи, они и послужили материалом для вербовки. Вот почему этим мерзавцам так легко удавалось малостойких людей вовлекать. На них гипнозом действовали. Завтра все будет у нас в руках. Немцы с нами, Кремль с нами. Мы изнутри будем действовать, они извне. Вербовали таким образом этих людей. И вся речь Сталина, его разговор с залом, Собственно, сводится к тому, чтобы указать виновным путь к прощению. Последний его диалог таков. Сталин. Нескромный вопрос. Я думаю, что среди наших людей, как по линии командной, так и по линии политической, есть еще такие товарищи, которые случайно задеты. Рассказали ему что-нибудь, хотели вовлечь, пугали, шантажом брали. «Хорошо внедрить такую практику, чтобы, если такие люди придут и сами расскажут обо всем, простить их. Есть такие люди?» «Голоса. Безусловно, правильно. Сталин. Пять лет работали, кое-кого задели случайно. Кое-кто есть из выжидающих. Вот рассказать этим выжидающим, что дело проваливается. Таким людям нужно помочь с тем, чтобы их прощать». Щеденко. «Как прежде, бандитам обещали прощение, если он сдаст оружие и пипёт с повинной». Смех. «Сталин. У этих и оружия нет. Может быть, они только знают о врагах, но не сообщают». «Ворошилов. Положение их, между прочим, неприглядное. Когда вы будете рассказывать и разъяснять, то надо рассказать, что теперь не один, так другой, так третий все равно расскажут». Пусть лучше сами придут, Сталин. Простить надо, даем слово простить, честное слово даем. И никакого тебе раздавите, гадину. Категории. Но вернемся к вопросу, почему арестованные на судах так активно признавались в своей преступной деятельности. Наиболее вероятный ответ таков. Им было из чего выбирать. Две высшие меры, предусмотренные статьей, да плюс очень гуманное отношение правосудия к контрреволюционерам в условиях, когда СССР извне и изнутри ничего особо не грозило, давало надежды, что если искренне признаться и сделать вид, что раскаялся, то политическое руководство страны даст команду судам наказывать по второй категории. Такой вот эпизод из упомянутого процесса 1938 года, когда в начале заседания суда председательствующий опросил всех подсудимых, признают ли они себя виновными, то 20 признали, а один, крестинский, нет – На предварительном следствии он себя виновным признал, но на суде от всех признаний отказался. Возможно, у подсудимых еще до ареста была какая-то договоренность на случай суда. Хладнокровный Вышинский тут же попросил суд вести допрос подсудимых в заданной им определенной последовательности, так что подсудимые начали... выдавать эпизоды своей преступной деятельности с участием Кристинского. Тот, однако, целый день был в отрицаловке. Но, начиная с утра следующего дня, Вышинский уже был вынужден осаживать Кристинского. Так тому хотелось рассказать всю правду и немедленно. А куда было деваться, когда на тебя показывают 20 человек, да еще с такими подробностями, что их никак невозможно придумать? А суд действительно учел раскаяние и действительно искреннее. Даже Вышинский не стал просить суд приговаривать к высшей мере Бессонова и Ировского. И надо сказать, что эти двое вели себя на процессе очень достойно. На вопросы отвечали точно и внятно, не юлили, не заискивали и даже раскаивались с большим достоинством. Остальным громкие признания в любви к советской власти не помогли. Почему? Во-первых, на свою беду они вовлекли в свою организацию, соблазнили слишком многих, страна была вынуждена смертными приговорами отпугнуть мерзавцев от халявы государственных кормушек, наказанием предотвратить подобные преступления в будущем. Во-вторых, Раскрытие заговора происходило в смертельный для СССР период. Германия поставила себе целью захват России, а в проклятой Европе никто не хотел заключать с СССР военного союза или соглашения. У государственных чиновников смертными приговорами должна была быть подавлена даже сама мысль об измене. Жалость к предателям в тот момент... И, наконец, к вопросу о том, хорошо это или плохо, когда политическое руководство решает, по какой категории наказывать преступников. Думаю, что хорошо. Во-первых, честному человеку, в принципе, плевать, по какой категории судят преступников, замысливших преступления против страны. Не совершай преступлений, и тебя не будут судить ни по какой категории. Во-вторых, Это делает закон более мягким, удаляет из него излишнюю жестокость, причем именно тогда, когда она не нужна. Суды народные и верховные. Прошу читателей меня понять. Все выразанные мною сентенции... относятся к стремлениям высших органов советской власти, Сталина, генерального прокурора, судьи Верховного суда и так далее. Но внизу, в глубинке СССР, на уровне районных и городских народных судов в то время время царит страшнейший произвол, вызванный как злым умыслом, так и подлой безответственностью или некомпетентностью следователей НКВД. Прокуроров и судей. После смерти Сталина во всех случаях несправедливых приговоров 30-х годов был обвинен НКВД, хотя он здесь ни при чем. Следователи НКВД лишь готовили дела для рассмотрения их в суде. А суды и прокуроры, те, кто реально убивал и сажал невинных, были выведены из-под любой критики. В результате у нескольких поколений советских людей сложилось совершенно неправильное представление о том, что тогда происходило. Цензура КПСС довела дело до такого маразма, что правду о судебном произволе 30-х годов легче узнать за границей, чем от отечественных историков. В годы немецкой оккупации Смоленска бургомистром у них был адвокат Меньшагин. Человек с феноменальной памятью. За свои преступления он отсидел 25 лет во Владимирской тюрьме, после чего написал воспоминания, в которых очень подробно описал то, что представляла собой система правосудия СССР в 30-х годах. Воспоминания эти были вывезены из СССР и изданы за границей. Из них следует... что на низовом уровне конкретные судьи могли, выслуживаясь перед начальством или из иных соображений, выносить дико неправосудные приговоры. Но если эти приговоры удавалось обжаловать в Москве, то Москва всегда восстанавливала справедливость и всеми силами пыталась ввести эту справедливость и в низовых судах, прокуратурах, органах, НКВД. Меньшагин приводит такие конкретные примеры. В 1937 году в Смоленской области решено было провести показательный суд над вредителями. Была обвинена группа высококвалифицированных специалистов сельского хозяйства в умышленном заражении скота инфекционными заболеваниями. Такие случаи в СССР действительно были во множестве, но в данном случае прокуратура обвинила невиновных. Суд под председательством самого председателя областного суда приговорил всех к расстрелу. Меньшагин безрезультатно пытался привлечь внимание суда к нарушению процессуальных норм, но суд этим приговором пытался выслужиться перед секретарем Смоленского обкома ВКПБ, который еще до суда объявил этих людей преступниками. Жены подсудимых собрали Меньшагину деньги, на гонорар и на поездку в Москву. Он написал жалобу, исполнение приговора приостановили, и Меньшагин поехал в Генеральную прокуратуру СССР. Там он без каких-либо проблем попал на прием к Генеральному прокурору СССР, тогда прокурору СССР, Вышинскому. Тот внимательно прочел жалобу и затребовал все дело в Москву. В результате рассмотрения Вышинским дело смоленских животноводов председателя Смоленского обл. суда выкинули из системы правосудия, прокурора области арестовали, а приговоренных к смерти животноводов оправдали и отпустили по домам. Правда, это произвело и обратный эффект. Перепуганные Вышинским судьи стали отпускать явных изменников и вредителей. Вспоминая дело за делом, Меньшаген сам того, возможно, не желая, показывает, что вся несправедливость творилась внизу, но как только удавалось довести дело до Генеральной прокуратуры или Верховного суда, то справедливость восстанавливалась даже тогда, когда не было законных оснований ее восстанавливать. Это звучит странно, но может быть и так. Скажем, по закону адвокаты не имели права обжаловать решение особого совещания при НКВД. Тем не менее, Меньшагин обжаловал и эти решения, и Верховный суд отменял и их. Давайте, раз уж мы упомянули об особом совещании при НКВД, обсудим и так называемые внесудебные органы СССР, попутно сравнив их с положением дел в царской России и на Западе. Внесудебные органы Должен сказать, что воспоминания Меньшагина – это первое произведение из «Встреченных мною», где внятно изложено, что это такое и на основе каких законов были созданы суды, названные внесудебными. Дело в том, что даже у довольно грамотных историков существует представление о них как о каком-то незаконном судилище, убившем миллионы невинных граждан Советского Союза. А между тем, это абсолютно законные и естественные по тому времени суды, и для меня совершенно непонятно, кто и зачем муссирует термин внесудебные органы». Скажем, В уже перестроечном журнале дана статистика. За контрреволюционные преступления с 1921 года по 1 февраля 1954 года было осуждено 3 миллиона 770 тысяч 380 человек. Из них 2,9 миллиона 76,7 процента вне судебными органами. Как видите, эта статистика подана так, как будто были какие-то справедливые суды законные, а были еще никак не предусмотренные законом органы, которые без судебного рассмотрения убивали любого, кого Сталин захочет. Какие в те времена были законные суды, Меньшагин прекрасно показал. А вот коллегии ОГПУ, всевозможные тройки, при управлениях внутренних дел, особое совещание при Народном комиссаре внутренних дел, почти за всю свою историю были довольно безобидны по тяжести выносимого приговора, поскольку во внесудебном порядке всего лишь устранялась беспомощность основных законных судов. Внесудебным порядком рассматривались случаи, когда доказательств конкретного преступления не было, как правильно писал Меньшагин, и не было потому, что не было самого преступления, а человек был потенциально социально опасен, и на свободе его оставлять было нельзя. Вы спросите, как так может быть? Элементарно и везде. Скажем, после нападения Японии на США в декабре 1941 года В сША внесудебным порядком были на неопределенный срок посажены в лагеря американские граждане с японской кровью. Доказать их преступления в суде возможности не было, но эти граждане были или казались социально опасными. С начала войны в свободной англии точно таким же внесудебным образом, Были посажены в тюрьмы тысячи граждан, которых заподозрили в симпатиях к нацистам, а уж о подозрении в возможности шпионажа и разговоров не было. Британский историк пишет об этом так. Патриотизм был очень сложным понятием для 74 тысяч граждан враждебных Великобритании государств, находящихся на ее территории. Большинство из них... бежала от преследований нацизма. Опираясь на вздорные рассказы о том, какой вклад в победы германского оружия внесли шпионы и саботажники, власти поместили всех иностранных граждан в лагеря, где условия содержания были ужасными. В одном заброшенном заводском корпусе «Ворф Миллс» На две тысячи интернированных имелось всего 18 кранов с водой. 60 ведер, выставленных во двор, выполняли роль туалета, а соломенные тюфяки выдавались только больным. В другом таком лагере для интернированных два человека, пережившие нацистский концлагерь, покончили с собой. Этот лагерь сломал их дух. подвел итог следователь. Военный совет, ознакомившись с докладом о лагерях для интернированных, запретил его публиковать. В то же время интернированные лица не были освобождены из опасений, что общественность узнает о допущенной в отношении них несправедливости. А в начале XX века, в 1914 году, с началом войны, Во Франции были без суда расстреляны все воры, мошенники и прочие уголовники, которые даже не были осуждены и находились на свободе. Основанием к расстрелу служили донесения агентов полиции. Во время войны их сочли недопустимо социально опасными, а судить не могли, не было за что. Большевикам в плане внесудебной защиты не требовалось ничего выдумывать и даже заимствовать что-либо из-за границ. В той России, которую потерял Говорухин, внесудебная защита государства впервые была введена положением о мерах к сохранению государственного порядка и общественного спокойствия от 14 августа 1881 года. года Большевики даже названия не выдумывали. При царе орган внес внесемной защиты назывался особым совещанием при министре внутренних дел. И он мог без суда и следствия выслать социально опасного подданного империи в отдаленные местности сроком на пять лет. А Репин сообщает, что при Николае II... Подобные органы были развернуты с размахом. Особое совещание при МВД России было создано через два года после занятия престола указом царя в 1896 году. Карательные права его были не меньшими, чем при Сталине. Тройки и другие виды. Скорорешительных судов. 48 часов. От совершения преступления до казни созданный Николаем II в 1906-1907 годах И просуществовали до отмены их временным правительством Во все время их существования Они имели право приговора к смертной казни Во времена правления Сталина Такое право у троек было всего один год и четыре месяца Царем же было предоставлено губернатором право личным приказам приговаривать к смертной казни. Кроме того, царем в своем личном подчинении были созданы карательные воинские подразделения, которым представлялось право казней на месте, вплоть до массовых. А особое совещания при Народном комиссаре внутренних дел СССР, начиная с 1924 года по апрель 1937 года, могло выслать на срок не более пяти лет. Правда, могло заставить и работать вместе с ссылки. В 1937 году особому совещанию дали больше прав. Теперь оно могло, кроме ссылки на срок до пяти лет, на такой же срок отправить в лагеря, а в некоторых случаях и посадить в тюрьму на срок до восьми лет Этот внесудебный суд был очень представительным и рассматривал дела под председательством самого Наркома внутренних дел, его заместителя, начальника рабочей крестьянской милиции, уполномоченных НКВД РСФСР и Союзной Республики. Контролировал его работу лично генеральный прокурор СССР, который мог задерживать решения особого совещания и обжаловать их в Верховном Совете. Только 17 ноября 1941 года в связи с длительностью процедуры апелляции, приговоренных к высшей мере наказания в Верховном суде и рассмотрения просьб о помиловании в Верховном совете, особому совещанию при НКВД было поручено выносить по некоторым пунктам статей 58 и 59 «Смертные приговоры». С окончанием войны смертная казнь была отменена, и особое совещание могло назначить наказание до 25 лет лишения свободы. Меньшагин, в частности, был осужден как раз особым совещанием. Но после войны случаи рассмотрения дел особым совещанием были очень редки. Все громкие дела послевоенных лет рассматривались судами. Поэтому упомянутое выше число – в 2,9 миллиона осужденных внесудебными органами означает не смерть такого количества людей и даже не отсидку в лагерях, а просто высылку. Подтвержу это статистикой. Несмотря на такое обилие осужденных судами и во внесудебном порядке, и только за контрреволюционные выступления, в 1930-х годах В лагерях и тюрьмах находилось всего 179 тысяч человек, и политических, и уголовников. А ведь тогда СССР был числен на такой же, как сегодня Российская Федерация. Но у нас сегодня в тюрьмах и лагерях сидит около двух миллионов человек. Мы забываем, что за время было тогда. «Забываем, что любая страна, находящаяся в состоянии войны или готовящаяся к ней, очищает себя от болтунов и паникеров и делает это с одобрения народа». Каково солдату, идущему на фронт, слушать болтовню интеллигентствующего урода про то, что победить невозможно? А с приходом в 1933 году к власти Гитлера – открыто объявившего, что его цель – завоевать жизненное пространство для Германии в СССР, Советский Союз стал военным лагерем, и любая паническая болтовня не только советской властью, но и народом воспринималась очень негативно. Теперь по поводу закрытости судов в то время в СССР. Какова бы ни была эта закрытость, но дела – судом или тройкой, по закону должны были рассматриваться по существу. Так требовал закон. Как это было реально, это уже на совести тех, кто был судьями в те годы, а не на совести советской власти Вышинского или Сталина. На совести этих мелких, подлых и ленивых судейских подонков. А теперь обратите внимание на то, что в цитадели демократии США по закону до сих пор не достигнут юридический уровень сталинского СССР. Там до сих пор судья принимает решение единолично и без рассмотрения сути дела. Репин пишет об этом так: Как свидетельствует крупнейший юрист США, бывший министр юстиции США, Рамс и Кларк в своем исследовании «Преступность в США». 90% всех приговоров в Соединенных Штатах выносятся единолично судьей, без рассмотрения дела по существу, на основе признания обвиняемым своей вины по формуле обвинения. 5% приговоров выносятся также единолично судьей, на основе так называемой «судебной сделки». между обвинением и защитой, при участии судьи, когда обвиняемый за признание им вины по формулам обвинения полностью или частично оговаривает себе меру наказания. И это вовсе не по пустяковым преступлениям. Так на основании судебной сделки были единолично судьей без рассмотрения дела по существу, вынесены приговоры на 99 лет заключения убийцам Роберта Кеннеди, Серхану и Мартина Лютера Кинга Джону Райту. Остальные 5% примерно пополам рассматриваются в суде по существу в соответствии с решением обвиняемого и его защиты или единолично судьей или судом присяжных. Причем суд присяжных определяет своим вердиктом только виновность или невиновность обвиняемого. Мера наказания определяется единолично судьей. Это в голливудских фильмах. Все происходит в суде присяжных с умными адвокатами, совестливыми присяжными и мудрым судьей. А на практике в США только пять из двухсот осужденных «Осчастливились рассмотрение своих дел судом присяжных. Опять хотя бы судьей. Остальные 190 сидят вообще без всякого суда в нашем понимании. Сидят потому, что прокуратура и полиция убедили их сознаться и договорились с ними, насколько их посадить. Но поразительно». Это США обвиняют сталинский СССР в бесправии. Вы скажете, что все же обвиняемых в США не бьют и не заставляют признаваться. Дождетесь. Более того, если в СССР вынужденное признание могло бы служить основанием к отмене приговора, ведь по этому основанию... В 1939-1941 годах Берия пересмотрел приговоры и освободил треть всех осужденных, то в США об этом и не думайте. Верховный суд США, высшая инстанция и по Конституции, и на практике, определяющая всю правоприменительную деятельность в США, поставил в этом вопросе точку, приняв в начале 1991 года постановление о Отныне, во время уголовных процессов, могут учитываться и вынужденные признания, полученные даже в нарушение конституционных прав, привлеченных к суду лиц. Но, с другой стороны, какое нам дело до правосудия в США? Ведь нам важно, чтобы правосудие было у нас. Ежовщина Подведем предварительные итоги. В период от 1936 года и до начала войны в СССР была подавлена бюрократическая революция, попытка захвата власти туповатой, ленивой и подлой сволочью, которая рассматривала государственные должности в СССР исключительно как источник личного, материального или амбициозного благополучия. Происходившее надо понимать только так. Все разговоры о каких-то политических и идейных разногласиях являются прикрытием дымовой завесой этой главной цели. И когда это требовалось, троцкистские негодяи нисколько не стеснялись спровоцировать народ на кровь. Рыков, Бухарин могли вроде безобидно было балаболить о будущем провале колхозов, но на эту болтовню поднимались одураченные крестьяне. В январе-апреле 30 -го года в СССР произошло 6117 кулацких выступлений, в которых приняло участие 1 155 300 человек. Только в марте и только зарегистрировано на Украине 521 теракт против сельских работников советской власти. В Центрально-Черноземной области России 192, 25 убийств. За первые 9 месяцев 1930 года в Западной Сибири более 1000 терактов, 624 убийства. Нельзя исключить... в этой толпе жаждущих государственных кормушек и наличия глупого, восторженного элемента, не понимающего, чего хоть те, кто его ведет. Вот, к примеру, некий Панин, севший в 1938 году на пять лет по 58-10 статье, но подкрутивший себе в заключении срок, чтобы не идти на фронт, от которого он всю войну благополучно и скрывался в лагерях на халявной работе. После освобождения поработал главным инженером какого-то московского института. Вот ведь как эта дрянь при Хрущеве устраивалась. В 1972 году выехал на Запад и там писал идиотские книжки, но чувствуется с большой искренностью. К примеру, он пишет о круге своих единомышленников. «Вопрос о возврате к капитализму в нашей стране не вызывал у нас сомнений. Мы были бы согласны даже на его первоначальную форму XIX века. Все-таки рабство тогда не было, труд был добровольным, с капиталистами можно было бороться, парламент и филантропы помогали». Жаль, помер дебил в 87-м году, а то посмотрел бы на свой капитализм и парламент. Ведь сбылась-таки мечта этого идиота. Но только для нас, а не для него, хотя он за этот капитализм готов был отдать Россию кому угодно. На Западе много писалось о желательности драки между Гитлером и сталиным Естественно, это приветствовали и мы.